Заканчивались вторые сутки нашего круиза, и лайнер отправлялся дальше. Я стоял на палубе с легким разноцветным коктейлем в руках со сложно выговариваемым названием. «Босс, три человека вызывают у меня смутные сомнения. Минимум вещей, рожи мясистые, загорелые, очки до шляпы. Я от них угрозу за километр чувствовал. Да, вот эти». Я показал ему три скриншота с фотографиями представителей колумбийских наркокартелей, работающих в тесной связке с новым правительством страны. Да, вот эти. Это те самые нежеланные гости. Ага. Но можешь не переживать. Тут не только они. Я допил бокал и подошел к ним к специальной стойке, где можно было оставить любую грязную посуду. Персонал потом заберет. А кто еще? Удивился Роберта. КГБ, американская разведка, Ми-6. В общем, хватает. Они уже получили фотографии. Завтра ожидаются несчастные случаи на нашем лайнере. Портовый город на Карибах скрылся за поворотом судна, и капитан попрощался с ним парочкой гудков. «Ой, мальчики, простите, мы потеряли нашу подружку Мишель. Она так плохо говорит по-английски, вы ее не видели. Она такая, ну, француженка». Засмеялись две юные красавицы, и я удивился тому, как легко здесь найти новые знакомства. Ни к чему не обязывающие, не принуждающие, мимолетные и полные страсти. Хотя, надо сказать, что наш с и внешний вид был таким, что половина встречных дам оборачивались вслед. Еще один плюс от ежедневных занятий спортом. Ночь вступала в свои права. Звезды ярко освещали смех и радость людей – Дамы строили глазки кавалерам, а те, в свою очередь, как могли, выделяли себя на общем фоне конкурентов. Кубиками пресса, толщиной кошелька, подвешенным языком, галантностью и миловидностью. Тысячи людей искали что-то свое, и тысячи человек находили его. «Мальчики, может, к нам?» Две подружки, брюнетка и блондинка, легкомысленно начали нас зазывать в свой номер. «Михаил, идем?» «Михаил?» «Ого, что это?» Повернулся ко мне улыбчивый охранник и невольный коллега по отпуску. «Вау!» Начали удивляться все вокруг. «Как красиво!» Восторженно кричала, высыпая на палубу толпа. «Лиза, сфотографируй меня!» Кричали девчонки вокруг. Начали мелькать вспышки фотоаппаратов, послышались щелчки камер смартфонов. «Роберто, а что это за эффект такой? Как он называется? Ты же такой умный!» «Я... не знаю...» «Розовое северное сияние? Но мы же на Карибах. Тут не бывает северного сияния. Я знаю. Роберта, у тебя же был пистолет. Быстро за ним». После простого взгляда в мое моментально протрезвевшее и крайне напряженное лицо, телохранителю ничего не оставалось, кроме как спешно сбежать от тянущих руки красавиц, устремляясь в сторону номера. Я же, игнорируя всех вокруг, тяжело вздохнул и отвел взгляд от покрывающей небо розовой пелены. Мало мне было снов кошмарных, как наяву. Теперь еще и явь превратится в кошмар. Афина, Буддиареса, худшее случилось. Пусть он захватывает все, до чего дотянутся его лапы. Протокол катастрофа. Активацию подтверждаю.